Глава девятнадцатая. Пикантный обмен. Звонок в дверь резко выдернул из сна, и в первые полминуты я даже не сообразила, где нахожусь. Оказалось, что лежу прямо на полу в прихожей, причем даже в куртке. Недаром мне какая-то пустыня снилась, так в ней было жарко. Поспешно стягиваю себя это одеяние, на ходу приглаживая волосы. «Доставка! Тут и тут распишитесь!» Даже дверь открыть не успела, а курьер уже оглушил. Недоверчиво смотрю на часы на руке и взмущенно восклицаю. — С ума, что ли, сошли? Кто заказывает доставку на семь утра? — Вы. Невозмутимо бурчит парень, насильно вручая коробку. — Я заказывал на семь вечера. С ехидной улыбкой курьер ткнул в лист бумаги, где четко значилось. Время доставки — семь утра. — Спасибо. До свидания. Тушуюсь я, поспешно чиркаю подпись, где нужно, и захлопываю дверь. Про посылку я вспомнила только вечером, когда всласть выспалась, поговорила с Эдуардом, потому что больше избегать его было нельзя. И поел остывший омлет. Я ведь заказала просто шикарный комплект нижнего белья. Сногсшибательные красное кружево. По сути, ничего, наверное, не прикрывали. Но созданные они были как раз для другого. Неделю назад реклама всплыла на ноутбуке раз двадцать. Так что я решила, что это знак. Быстро добавила в корзину и оформила заказ. Хотя не носила такого белья. А наряжаться для Эдуарда не хотелось вообще. Коробку я нашла быстро. От предвкушения дрожали руки, и я в нетерпение раздрала полиэтиленовую пленку с адресом, в которой она была замотана. Правда, вместо двух красных тряпочек, которые стоили целое состояние, я обнаружила пару белых рубашек. Вот блин. Простонала обреченно. Даже подумать стыдно, что курьер перепутал посылки, и прямо сейчас кто-то вскрывал коробку и любовался сексуальным комплектом белья. Пришлось разыскивать улетевшую неведомые дали обертку и изучать ее. Адрес вроде был правильный, а вот получателя прочесть оказалось невозможно. Политселен в этом месте растянулся, буквы искривились и исчезли. Неужели положили не то? Я обескураженно развернула одну из рубашек. Обычный крой, мужская, на вид размеров на десять больше. Как такое можно спутать с крохотным красным бельем? В дверь позвонили, и в душе всколыхнулась радость. Наверное, в фирме доставки поняли, что ошиблись, и теперь обменяют эту бесполезную коробку на мою. Даже в глазок не посмотрела. Торопливо отперла замки и распахнула дверь. И тут же себе покрылась десять раз смотреть в него, прежде чем открывать. Передо мной стоял Марк, лениво привалившись к косяку двери и крутил на пальцы красные кружевные трусики. «Кажется, это твое?» С ленивой ухмылкой произнес он. От удивления даже слова выдавить не смогла. Только почувствовала, пошел горячий румянец по щекам. А что лучше делать, чтобы скрыть смущение? Правильно, идти в наступление. «Ты что?» «Открывал мою посылку?» «Очевидно, да». Краев как бы в доказательство покачал трусиками, не переставая нагло ухмыляться. «Хватит размахивать на весь подъезд моим бельем!» Разозлилась я, отбирая заветную тряпочку у этого бесчувственного изверга. «У меня еще кое-что есть!» Подсокол языком Марк, доставая за спины кружевной красный бюстгальтер. «А вдруг это твой?» «Не мой размерчик!» Нахально улыбаясь, зявляет наглец и не забывает при этом еще разглядывать откровенным взглядом мою грудь. Удивительное дело, стою в длиннющей футболке, ощущение такое, будто голое. Если это намек, что у меня грудь маленькая, то тебе не жить краев. Да нет, как раз в моем вкусе. Ухмылка становится пошлой, и он делает шаг ко мне. Так, все. Успеваю захлопнуть дверь перед его носом чуть за раздербаненной коробкой. Открываю, вручаю ее получателю и выдергиваю из рук лифчик. Спасибо, вы лучший на свете курьер. Язвительно благодарю, разворачиваю Марка и пыхтя, толкая в спину к распахнутой двери его квартиры. — Если ты такие заказы делаешь постоянно, готов стать личным курьером. Краев не упирается, но потом разворачивается ко мне. — Что? И на чай даже не пригласишь? — У меня его не с чем пить. Сдувая прядь со лба, отрезаю сурово. — А как же? Марк глазами указывает на изрядно помятые кружева в моей руке лениво приподнимает бровь. «Дома пей с рубашками. Кажется, у меня уже даже уши горят от смущения». «К слову, этот восхитительный кружевной комплектик и правда хорош. Одежды, конечно, не назовешь, но...» «Пока». Чтобы не слушать больше подтрунивания и не смущаться, поспешно захлопываю дверь. Сказать прямо, позорно спасаюсь бегством. «Не забудь надеть под свой офисный наряд». Со смехом громко советует Марк на площадке. Я со стоном прячу лицо в руках, но ни стыда у человека, ни совести.